Глава 17. Старость. О ссылки в дом престарелых. Будучи университетским преподавателем, я ежедневно общаюсь с 20-летними студентами. Многие из них, как мне кажется, уверены, что покорят мир, что станут рок-звездами в прямом или переносном смысле. Я понимаю, почему они так думают. Меня скорее озадачивает их уверенность, что, став рок-звездами, они обретут неисчерпаемое и продолжительное счастье. По-моему, им не помешало бы внимательнее следить за новостями шоу-бизнеса Эти 20 юноши и девушки не желают довольствоваться просто спокойствием, ведь их манят столько вещей вокруг Идеальные бойфренд, гёрлфренд или супруг, идеальная работа, любовь и восхищение окружающих Стоицизм кажется им философией неудачников, а они не неудачники В крайних случаях эти молодые люди отличаются беспрецедентным ощущением собственного превосходства. Им кажется, что жизнь должна расстилать перед ними красную дорожку, куда бы они ни направлялись. Когда этого не происходит, и избранный путь оказывается в ухабах и колдобинах, а то и вовсе непроходимом, это их шокирует. Быть того не может. Произошла какая-то ужасная ошибка, сто С годами такие ребята осознают, что жизнь, хочешь не хочешь, чинит препятствия и начинают учиться преодолевать их. Когда мир не преподносит им славу и богатство на блюдечке с голубой каемочкой, они понимают, что должны потрудиться, чтобы получить желаемое. Зачастую мир вознаграждает их усилия. В результате, разменяв четвертый десяток, они признают, что внешние обстоятельства, пусть и не совсем те, на какие они рассчитывали в 20 лет, все же вполне ничего. В этот момент они с удвоенной силой бросаются улучшать их в надежде каким-то образом достичь идеальной жизни, о которой всегда мечтали. Следуя этой стратегии, в течение еще одного десятилетия эти люди постепенно обнаруживают, что не продвинулись ни на йоту. Они зарабатывают в двадцать раз больше, переехали из однушки в дом с четырьмя спальнями, удостоились листевых статей в газетах, но счастья как не было, так и нет». Хуже того, сложность схем обретения счастья обернулась тревогой, гневом и фрустрацией. Им также открылась обратная сторона успеха, делающего их объектом чужой зависти. Именно на этом этапе многие люди, никогда прежде не интересовавшиеся философией, задаются философскими вопросами. И это все, что может предложить жизнь? Разве такое я себе ее представлял? Иногда этот период философских размышлений приводит к тому, что в нашей культуре принято называть кризисом среднего возраста. Человек, переживающий кризис, может трезво заключить, что его несчастье – результат неправильных желаний. Однако гораздо чаще такой человек заключает, что несчастен, так как жертвовал краткосрочными желаниями ради долгосрочных целей, и поэтому решает отказаться от этих жертв. например, покупает новую машину или бросает жену и заводит любовницу. Чуть погодя до него дойдет, что эта стратегия поиска счастья ничем не лучше, а во многих отношениях хуже предыдущих. Тогда он, возможно, вновь обратится к поиску смысла жизни. Но если даже после этого не задумается над философскими вопросами, то процесс старения вместе с перспективой приближающейся смерти уж точно заставит. и, размышляя над ними, он поймет, что стоицизм, ничем не привлекавший его в юные годы, теперь выглядит вполне подходящей философией жизни. В молодости человек может гадать, каково это — быть старым. А если он стоек, то посредством негативной визуализации мысленно представлять, на что это похоже. Но рано или поздно настанет день, когда гадать или воображать больше не понадобится, все станет ясно и без того. Навыки, некогда казавшиеся само собой разумеющимися, начнут угасать. Раньше мы могли пробежать не один километр, теперь едва переводим дух, ковыляя по коридору. Раньше вели финансовые дела целой корпорации, теперь не в состоянии вести учет своей чековой книжки. Раньше помнили дни рождения всех знакомых, теперь не можем вспомнить даже собственного». Угасание этих способностей означает, что человек больше не в состоянии позаботиться о себе, а это может послужить поводом отправить его в дом престарелых. Подобное заведение, конечно, мало чем похоже на пустынный остров, на котором отбывал ссылку музоний. В нем довольно комфортно, есть регулярное питание и персонал, стирающий вашу одежду, убирающий комнату и, возможно, даже помогающий мыться. Но, несмотря на материальное удобство нового места жительства, в социальном плане жизнь там наверняка вызовет значительные трудности. Отныне вы будете жить бок о бок с совершенно незнакомыми людьми. Из-за этого вам, возможно, придется изо дня в день терпеть за завтраком и пока не допьете кофе одних и тех же настырных соседей. Каким бы высоким ни был ваш социальный статус в прошлом, в местной иерархии вы занимаете низшее место, поэтому, скажем, можете обнаружить в столовой стол для своих, за который вас не приглашают. Жизнь в доме престарелых чем-то напоминает школьные будни. Постояльцы объединяются в клики, члены которых проводят большую часть времени в попытках перекричать представителей вражеских группировок. Есть что-то и от студенческого общежития. Вы живете в одноместной комнате, двери выходят в общий коридор. Можно либо сидеть в четырех стенах, либо рискнуть выйти и очутиться в социально напряженной среде. Также она напоминает жизнь во время эпидемии чумы. Несколько раз в месяц, в большом доме несколько раз в неделю, вы наблюдаете, как подъезжает скорая помощь, чтобы увести тела тех, кто не пережил эту ночь. Если вы живете не в доме престарелых, вам не будет мозолить глаза этой виницы не от ложек, но все равно придется узнавать о смерти давних друзей, братьев, сестер и, возможно, даже собственных детей. В 20 лет можно отвергать стоицизм, пребывая в уверенности, что мир крутится вокруг тебя. В 80 прекрасно понимаешь, мир не у твоих ног, а жить становится все труднее. Даже если в молодости ты казался себе бессмертным, теперь бренность до боли очевидна. Перед лицом смерти ты, возможно, наконец-то признаешь, что тебе требуется просто спокойствие, таким образом созрев для стоицизма. Однако вполне можно состариться так и не созрев ни для стоицизма, ни для какой-либо другой жизненной философии. Множество людей на протяжении жизни раз за разом совершают одни и те же ошибки, и в 80 лет они ничуть не ближе к счастью, чем в двадцать. Вместо того, чтобы радовать, жизнь озлобила их, поэтому они доживают ее остаток в жалобах на обстоятельства, родню, еду, погоду, короче говоря, на все подряд. Подобные случаи трагичны в той мере, в какой эти люди были в состоянии, а на самом деле в состоянии до сих пор жить в радость, однако либо выбрали неверные жизненные цели, либо верные, но неверную стратегию их достижения. Такова обратная сторона неспособности выработать действенную жизненную философию. Та единственная жизнь, что у вас была, в конечном счете окажется потрачена впустую. Синека считал, что пожилой возраст имеет свои преимущества. Что ж, встретим старость с распростертыми объятиями, ведь она полна наслаждений, если знать, как ею пользоваться. Более того, приятнее всего тот этап жизни, который идет под уклон, но еще не катится в пропасть. Даже тот возраст, что стоит у последней черты, по-своему приятен. Как минимум тем, что по мере угасания способностей получать определенные удовольствия пропадает и желание испытывать их. Как сладко утомить все свои вожделения и отбросить их. Подумайте о вожделении, желании сексуального удовлетворения. Для многих людей, и мужчин, полагаю, в особенности, это один из главных отвлекающих факторов в повседневной жизни. Мы способны контролировать, действуем ли в ответ на вожделение или нет, но само это чувство, судя по всему, заложено в нашу природу. Если бы его не было или оно могло быть чересчур легко подавлено, вряд ли мы выжили бы как вид. Поскольку это желание отвлекает нас, оно существенным образом влияет на то, как мы живем. Однако с возрастом вожделение и сопровождающийся его морок ослабевают. Кто-то скажет это плохо. Очередной пример удовольствия молодости, которого человек лишается. Греческий трагик Софокл считает иначе. Когда в старости его спросили, может ли он, несмотря на свои годы, заниматься любовью с женщиной, тот ответил. «Помолчал бы ты, право. Я с величайшей радостью ушел от этого, как уходят от яростного и лютого повелителя». Синека указывает, что старость, усугубляя наше физическое состояние, приводит к разложению пороков и того, что им способствует. Однако тот же самый процесс старения не обязательно сопровождается умственной деградацией. Как говорит Синека о самом себе, несмотря на возраст, душа его бодра и рада, что ей уже почти не приходится иметь дело с плотью. Он благодарен за то, что его ум тем самым сбросил большую часть своего бремени. Один из недостатков старости заключается в том, что она приносит осознание неизбежности смерти. В юности мы обманываем себя, что смерть касается кого-то другого. В зрелом возрасте понимаем, что умрем, но рассчитываем, что у нас есть еще несколько десятков лет. Состарившись со всей остротой, ощущаем близость смерти. Если не завтра, то скоро. Для большинства людей это делает старость самым депрессивным этапом жизни. Однако стоические философы полагали, что перспектива смерти не угнетает, а делает жизнь приятнее. Чем она была бы без нее? Мы рассматривали этот кажущийся парадокс в главе 4. Размышляя о том, насколько хуже нам могло бы быть, в частности, представляя собственную смерть, мы увеличиваем свои шансы ощутить радость. В молодости мысли о своей смерти требуют усердия. В преклонном возрасте нужно приложить усилия, чтобы не думать о ней. Следовательно, старость побуждает нас сделать то, что по стоекам мы и так должны были практиковать всю жизнь. Таким образом, близость смерти, вместо того, чтобы угнетать, может пойти нам на пользу. В юности нам казалось, что мы будем жить вечно, поэтому принимали пробегавшие дни как данность и в результате потратили многие из них впустую. В старости проснуться следующим утром – уже повод для праздника. Как замечает Синека, если Бог подарит нам и завтрашний день, примем его с радостью. И, встретив с радостью еще один отведенный нам день, мы сможем прожить его с благодарностью – Нет ничего невозможного в том, чтобы 80-летняя бабушка была счастливее своей 20-летней внучки, особенно если первая, отчасти по причине слабого здоровья, ничто не принимает как должное, в то время как вторая, отчасти по той причине, что практически здорова, принимает все вокруг и потому уже решила, что жизнь скучна. Из множества жизненных философий стоическая особенно пригодна на исходе жизни. Для большинства старость – сложнейший период. Стоицизм же прежде всего учит не только справляться с жизненными трудностями, но и сохранять при этом спокойствие. В свою очередь пожилые люди способны в большей мере оценить предлагаемую стоиками безмятежность, чем молодежь. Юноша может озадачить, что кто-то ищет в жизни просто спокойствие. Восьмидесятилетний старик знает не только, насколько драгоценное это чувство, но и сколь немногим удалось его обрести. Отчасти именно поэтому музоний советует принимать стоицизм молодыми, это лучший способ подготовиться к старости. По его словам, тот, кто последует этому совету, не будет по мере старения жаловаться на утрату молодости и ее удовольствий, слабеющий организм, пошатнувшееся здоровье и пренебрежение со стороны родственников, ибо против всего этого у него будет отличное лекарство в собственном его уме, полученное им обучение. Если же мы не обратились к стоической философии в молодости, ничто не мешает наверстать упущенное на склоне лет. Процесс старения может помешать заниматься боксом или решать дифференциальные уравнения, но практически никогда практиковать стоицизм. Даже самые дряхлые и немощные старики способны читать стоиков и размышлять над их идеями. Им под силу заниматься негативной визуализацией и не волноваться о вещах, находящихся вне их контроля. Но что самое важное, ничто не мешает им стать фаталистами в отношении прошлого, отказавшись проводить свои последние годы в бессмысленных сетованиях, что все могло бы сложиться иначе.